Глава 9. Что отражается в зеркале и что не отражается в зеркале. Утром десятого дня я решил больше не думать о плохом. Все, что можно было потерять, я уже потерял, а значит и беспокоиться не о чем. С утра пораньше я вышел на очередную пробежку и проделал уже половину пути, когда во второй раз пошел снег. Мокрые, липкие хлопья очень скоро Сменились чем-то вроде осколков толченого льда и наконец повалило так, что в белёсом крошеве стало не видать ничего вокруг. Совсем не такой легкий, как раньше, снег омерзительными лепешками оседал на голове, на плечах и в складках одежды. Прервав свой обычный маршрут на полпути, я вернулся в дом и стал греть себе ванну. Все полчаса, пока грелась ванна, я просидел спиной керосинки, но согреться так и не смог. Холодная промозглая сырость пропитала меня до самого сердца. Высвобождённые из перчаток пальцы не хотели сгибаться, а уши болели так, словно кто-то откручивал их от головы. Казалось, все тело с ног до головы обклеено полуистлевшей бумагой. Лишь провалявшись полчаса в ванне и выпив горячего чаю с бренди, я вроде бы вернулся в нормальное состояние. И все равно еще пару часов то и дело вздрагивал от пронизывающего тела озноба. Впервые я испытал на собственной шкуре, что такое зима в горах. Снег валил и валил весь день, одевая долину в белое до самого горизонта. Только когда стали сгущаться сумерки, снегопад прекратился, ветер утих, и воздух вновь наполнила густая, плотная, как туман тишина. Тишина, от которой нечем защититься. Я включил проигрыватель на автоповтор и прослушал Снежное Рождество Бинга Кросби 26 раз подряд. Но и этот снег, конечно же, продержался недолго. Как и предсказывал человек-овца, для того, чтобы долина замерзла совсем, требовалось еще какое-то время. Уже на утро в небе не осталось ни облачка, и лучи солнца начали небрежно и лениво растапливать снег. Белое пастбище быстро покрылось проталинами, А в уцелевших сугробах, точно в осколках разбитого зеркала, заплескали солнечные блики. На крыше мансарды снег слежался большими кусками. То и дело очередная лепешка сползала по скату крыши, срывалась и разбивалась от землю с громким шлепком. Растаявший снег крупными каплями стекал по оконным стеклам. Всё снаружи резало глаз какой-то свежепрорисованной четкостью линий. Будто с каждого листика дерева свесилась по покапли воды, и вся роща мириадами ярких точек сверкала на солнце. Засунув руки в карманы штанов, я стоял у окна и долго смотрел на этот пейзаж. Мир пульсировал в своем ритме совершенно отдельно от меня, отдельно от меня, отдельно от кого бы то ни было, все текло своим чередом. Снег выпадал и снег таял. Вот суг капели падающего с крыши снега, я бодро начал уборку. После снегопада суставы так и древинели, что хотелось размяться. А кроме того, раз уж я забрался в чужое жилье и торчу здесь неделями, то хотя бы из вежливости стоило поддерживать в доме порядок. Как бы там ни было, приготовить обед или убраться для меня никогда не составляло большой проблемы. И все таки навести порядок в огромном доме оказалось куда труднее, чем я думал. Пробежать без остановки десяток километров, пожалуй, было бы легче. Первым делом я вынул веником пыль из углов и собрал ее гигантским пылесосом. Потом перемыл все полы, изгибаясь и сгибаясь три погибели натер половицы воском. Уже очень скоро появилась отдышка, но поскольку я бросил курица совсем не болезненная, по крайней мере, не та, от которой до отвращения перехватывает горло. Я выпил на кухне холодного виноградного сока, чуть передохнул, доделал кое-какие мелочи и решил, что пора обедать. Через окна с распахнутыми ставнями солнце поливало лучами комнаты, и натертые полы переливались всеми цветами радуги. Ностальгически сочный запах мокрого пастбища приятно щекотал ноздри, мешаясь с терпким запахом воска.